Глава 25. Комната Растеньяка. «Если бы ты еще немного задержался, пришлось бы тебе плутать в темноте», — сказал мэр. «Да уж», — ответил Рифик. — «он еще не пришел в себя с дороги. Я даже не думал, что 40 километров — это так много». И он начал рассказывать о своем трехдневном путешествии. Из Анкары до Севаса доехал на поезде, потом сел на автобус, идущий в Арзинджан — Туда добрался только вчера вечером, там заночевал, а утром отправился из Эрдзинджана в Альп. Этот путь занял полдня. С тех пор, как он прибыл, прошло уже полчаса. Он давно уже снял свое заснеженное пальто, сидел у большой печи, обогревающей барак. Но мэр чувствовал, что друг еще не согрелся. Должно быть, восточный горный холод успел хорошенько проморозить. Изнеженное тело обитателя не шанташи. «Тебе, наверное, все еще холодно?» «Холодно, но не очень. Мы сейчас поужинаем. Поешь горячего супа, согреешься. Но сначала я покажу тебе, что тут и как». Они встали. Ломер открыл первую дверь и с видом хозяина дома, показывающего жилища, квартиросъемщику, объявил. «Это уборная. Без унитаза, но что поделаешь. К тому же у вас в Нишанташи на первом этаже такая есть. Для прислуги, конечно». «Отец тоже ей пользовался», — сказал Рефик, будто извиняясь. «К тому же, когда дом только купили, там был унитаз. Отец приказал переделать». «Неудачно я пошутил», — подумал Омер. «Очень жаль, что твой отец умер. Соболезную». Наступила пауза. Оба внимательно смотрели на холодный каменный полуборный, как будто увидели там что-то интересное. «Очень жаль» снова сказал Мэр и обнял друга. «Я рад, что ты приехал». Когда получил телеграмму, не мог поверить своему счастью. Так обрадовался. Почувствовав, что разволновался, он отвернулся от Рефика и быстро проговорил. «Сейчас покажу твою комнату». За следующей дверью обнаружилось огромное пустое помещение. Сквозь маленькое окошко было видно, как падает на улице снег. «Какая большая комната!» — удивился Рефик. И как здесь, однако, холодно. Да, протопить ее будет непросто. Я думал, тебе захочется просторную комнату. Зимой работать можно только в туннеле, поэтому бараки стоят пустые. Если хочешь, давай взглянем на мою комнату. Но вряд ли ты найдешь там уголок, чтобы сесть и почитать. Улыбнувшись, Умер открыл соседнюю дверь. Арифик нерешительно шагнул внутрь. А Умер посмотрел на свою комнату из-за его плеча, размышляя... Сможет ли Рефик увидеть в ней свежим взглядом что-нибудь такое, чего он сам по привычке давно не замечает? Кровать. Несколько каркасов от пружинных матрасов. Стол, заваленный чертежами и расчетами. Грубо сколоченный шкаф. Огромная печка с длинной трубой, змеей, изгибающейся под потолком. Маленький столик, на котором сохнут сигареты. Окна, оклеенные газетами. Деревянный пол — Грязная комната, старые вещи. — Здесь лучше, — сказал Рифик, Теплее. Если хочешь, живи тут. Но я не хочу тебя беспокоить. — Да брось. Так еще лучше. Наговоримся в сласть. Это точно. Нам о многом нужно поговорить. — О многом поговорить? — думал Омер. Он уже начал меня беспокоить. — Зачем приехал? — Конечно, я рад. — Поговорим. «Да, поговорим. Ну-ка, расскажи, как у тебя дела?» Обратился он к Рефику и удивился, каким странным тоном это сказал. «Все в порядке», — ответил Рифик немного растерянно. Он похудел, потерял прежнюю округлость. Лицо бледное, во взгляде не чувствуется прежней счастливой уверенности и спокойствия. Напротив, выглядит так, словно пытается побороть тревогу. Видно, впрочем, что ему, как всегда, хотелось бы сгладить все острые углы. Тем более, что сейчас, после долгой разлуки, дружеские чувства в нем вспыхнули с новой силой, и он явно предпочел бы не омрачать радость от встречи. «Знаешь, очень хорошо, что ты приехал», — сказал Умер. На этот раз скрыть волнение захотелось Рефику. «Пойду принесу чемодан и выложу вещи», — сказал он. И вышел. Омер еще раз внимательно смотрел свою комнату. «Вот уже два года я здесь». Вернулся Рефик с чемоданом. Омер попытался ему улыбнуться. Потом взял один из ватных тюфиков, сложенных в стопку на пружинном матрасе, понюхал и решил, что пахнет он скверно. Второй ему тоже не понравился. И, наконец, взяв третий, он спросил Рефика, где вот хочет спать. Рефик задумался. Я обвел комнату оценивающим взглядом, словно молодожен, размышляющий, как обставить квартиру. Потом они расстелили тюфяк на выбранном им месте. Нашлись и простыни, и целая груда одеял. «Как давно мы друг друга знаем. Сколько лет дружим?» — думал мэр, прислушиваясь к гудению печки. «Десять лет. А сейчас я уже совсем не тот амбициозный чистолюбец, каким вернулся в Турцию» он вдохнул доносившийся из чемодана запах стамбула посмотрел какие вещи и книги рифик привез с собой потом присел на край кровати закурил и принялся рассматривать самого рифика тут разгружал чемодан и складывал свои пожитки на крышку сундука онмер вдруг с удивлением понял что рифик кажется ему чужаком он смотрел на друга Как мог бы смотреть какой-нибудь человек на знакомого мясника, которого из года в год видит за прилавком, если бы вдруг встретился с ним на улице и увидел его ноги? Омер привык видеть Рифика в инженерном училище, в Нишанташе и вообще в Стамбуле. А здесь он казался инородным телом. А внезапно Омер словно бы посмотрел на себя со стороны, так будто был совсем другим человеком, и подумал, «Кем бы я мог стать?» чем бы я еще мог заняться, вернувшись из Англии. Он снова, как делал это уже множество раз за эти два года, стал сгибать пальцы. Университет, инженерная компания, своя маленькая строительная фирма. Жизнь в Стамбуле. Нет, это все не то. Вдруг разозлился он. Значит, я был прав. Рефик неожиданно обернулся и спросил. «Кстати, как поживает на злы? «Хорошо». Летом и осенью мы несколько раз встречались, когда я приезжал в Анкару. Сейчас пишем друг другу письма. Амера вдруг потянула на откровенность. Пишем письма, но тем для переписки становится все меньше и меньше. Она описывает, что делает изо дня в день. Я тоже. И какой в этом смысл? Эльфик посмотрел на друга и улыбнулся, словно хотел сказать. Как какой смысл? — Смысл тот, что переписка между помолвленными молодыми людьми — замечательная штука. Зачем об этом спрашивать? — А как Перихан хорошо. — Кстати, ты ничего не сказала дочке? Ее ведь Мелек зовут, если я правильно помню. — Да. — Какая она? — Настоящий ангел. — Но, должно быть, высоченная, — вымахает. — Кому пришло в голову ее так назвать? — Мне, — смущенно сказал Рифик. Я хотел, чтобы у меня была дочка, похожая на ангела. Он закончил доставать из чемодана вещи и растянулся на своем тюфике. Мэр тоже откинулся на кровать. Лежал, курил, смотрел в потолок и пытался как следует насладиться этими последними минутами первого часа, проведенного вместе с другом. Они будут лежать здесь и болтать, словно два школьника в спальне или два солдата в казарме. А радости и волнения встречи станут потихоньку исчезать, разгоревшиеся дружеские чувства остывать. И на смену им придет холодок, неизбежный между двумя взрослыми людьми, не очень-то одобряющими образ жизни друг друга. Я хотел, чтобы у меня была дочка, похожая на ангела. — повторил Рефик. И как-то нервно, нехорошо рассмеялся. Умер удивился. Такого смеха он от Рефика никогда не слышал. — Слушай, у тебя, похоже, нервы не в порядке. — Устал. Три дня в дороге. Если хочешь, поспи немного. Через час поедим. Поспишь, и будешь лучше себя чувствовать. — Нет. За месяц я еще успею в волю выспаться. Давай лучше поговорим. Думаешь остаться здесь на месяц? Да, я сказал, думаю, что на месяц уеду. На месяц он уедет, подумал мэр Взял и уехал на месяц, приехал сюда. Станет здесь жить, спать, почитывать свои книжки, и будет от него, как всегда, веять довольством и спокойствием. А я снова начну чувствовать себя беспокойным, чистолюбивым типом. Легко ничего не делая, ни обо что не мораясь, казаться порядочным, счастливым и праведным. Впрочем, он сейчас тоже стал каким-то нервным. Снова я начал думать. Почитаю, что ли, лучше газеты, которую он привез. Узнаю хоть, что в мире делается. А то, пока я тут готовлюсь стать завоевателем, зарабатываю деньги, совсем от жизни отстал. По правде говоря, от жизни он все-таки отстал не очень сильно мэр иногда ходил к немецкому инженеру послушать радио. У него был очень мощный приемник, ловивший сигналы со всей территории Европы. Но свежие турецкие газеты из Анкары — совсем другое дело. Заявление премьер-министра Джеляля Бояра. Правительство подготовило новые законопроекты. Французы и сирийцы. Визит короля Фарука в Турцию. Кризис в Европе нарастает. Гитлер направил Австрии ультиматум. Сталин заявляет, что в случае агрессии ему хотелось читать дальше, но он отложил газету. Что интересно делает Рефик? Он понял, что теперь уже ни на секунду не сможет забыть о том, что Рефик находится рядом. Слегка приподняв голову, посмотрел на темное пятно в углу комнаты. «Ладно, пусть он меня месяц побеспокоит». Целый месяц ловить на себя взгляды этого счастливого, деликатного, задумчивого человека. Заговорю-ка я первым. Омер снова приподнял голову и спросил. Ну хорошо, а еще? Еще чем ты занимался в последнее время? Потом об этом поговорим. Ты пока расскажи мне о здешней жизни. О здешней жизни? Ну, о том, как ты тут... Поживаешь о туннеле, о том, что делаешь в свободное время, о людях, о жизни. Стемнело. Когда темнеет, мы садимся ужинать. Зажигаем газовые лампы. А тебе об этом писал. Здесь работают два молодых инженера, которые учились на четыре курса младше нас. Они иногда играют в карты. В Пишти или в 66. Есть еще Хаджи, о котором я тоже писал. Он готовит еду. Прибирается, стирает белье, исполняет всякие поручения. Этой зимой в моем бараке осталось всего четыре человека. В двух километрах к западу отсюда, в сторону Кимаха, большая строительная площадка. Там есть генератор, стоят большие дома. В одном из них живет тот немец. Я иногда хожу с ним поболтать. А потом, после ужина, и спать пора. Так вечера и проходят. Время тянется медленно, еле-еле. Снег идет. Как посмотришь, утром в окно вставать не хочется. Курю. Иногда пьем что-нибудь горячительное. Так и живем. Мы сейчас скоро пойдем поужинаем. Вот она. Комната растенияка. Жилище завоевателя. Ладно, пошли есть. А потом ты сладко уснешь».